Ялтинская криминалистическая лаборатория Сашка Марков, ты — король лаборатории, Шишка-сыска, стихотворец и дитя. Пред тобою все оторвы припортовые, Обожающе снижают скоростя. Кабинет криминалистики — Как перечень Сашка Марков, будь Юргилием. Види обвиняемые или потерпевшие, стонутые вещи с отпечатками беды, чья вина позапеклась на напильнике, группа крови, заспиртованный урод, заявление раскаявшись насильника на поруки потерпевшие берет. И, глядя на эту космографию, Точно дети нос, приплюснувши во мрак Под стеклом стола четыре фотографии. Ах, Марина, Маяковский, Пастернак! Ах, поэты, с беззаветностью продавшиеся Ситуациям, эпохам, временам, Обвиняемые или пострадавшие! с беспощадностью прощающие нам. Экспертиза, называемая славою, в наше время для познания нет преград. Знают правые, что левые творят, но не ведают, где левые, где правые. И, глядя в меня глазами потеплевшими, инстинктивно, Проклинаемая мной, обвиняемая или потерпевшая, Воет время над моею головой. Победители, прикованные к пленным, Не эпохи лабиринт. Просветление на грани преступления. Боже правый, Сашка Марков, разберись!»